Годы жизни 1920-1976, норвежский писатель, драматург и поэт, выразитель левоэкстремистских взглядов. Конец примечания. И этот рост мощностей всего лишь выражение, означающее рост нашего знания законов природы. Это знание – ужас. Харри взглянул на автоответчик –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 Едва он сел, как рядом появилась Майя. «Привет, Харри!» — она стукнула по скатерти серым кулаком. «Будешь блюдо дня?» «Если повар сегодня трезвый». «Трезвый! Будешь что-нибудь пить?» «А как же!» — он на мгновение поднял глаза. «Что сегодня посоветуешь?» «Значит так...»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 «В бандитов надо стрелять», — сказал он. «Даже так? В кого же?» Магиканин показал скрюченным пальцем на газету Харри. Харри повернул ее к себе. На первой странице была большая фотография наголо побритого шведского неонациста. «Всех их к стенке!» Магиканин хлопнул ладонью по столу, кто-то обернулся на них. Харри успокаивающе махнул рукой. Это просто пацаны, Оснос. Успокойся. Новый год на носу. Пацаны? А знаешь, кем были мы? Немцам было все равно. Келлю было девятнадцать, а Оскару двадцать Надо перестрелять их, пока их не стало больше. Это болезнь. Ты должен прибить ее в зародыше. Он ткнул указательным пальцем в Харри. Сидел тут один из них, где ты сейчас. Ни черта такие не подыхают. Ты как полицейский, ты должен их всех переловить. А откуда ты знаешь, что я из полиции? Удивился Харри. Я ж читаю газеты.